Глава тридцать первая. Звонок из Бронкса. Гурни сидел в машине посреди идиллической парковки. Он только что закончил разговаривать с бюро расследований, чтобы вызвать срочную бригаду в Рододендрон, и как раз убирал мобильный в карман, когда он зазвонил. В трубке снова зазвучал голос Элен Ракков. Первым делом он рассказал ей новости про Читус Цилла И странную кражу, чтобы она передала все Клайну. Затем спросил, почему она звонит. Она продиктовала ему телефонный номер. «Это детектив отдела убийства из Бронкса, который хочет поговорить с вами о деле, над которым он работает». И он хочет поговорить именно со мной?» «Он хочет поговорить с кем-нибудь из следственной группы по делу Мелори, про которую он прочитал в газете. Он позвонил в полицию Пиона, те отправили его в бюро расследований». «Те к капитану Родригесу, а он в офис окружного прокурора, который решил направить его к вам. Его зовут детектив Клэм, Рэнди Клэм». «Это что, шутка такая?» «Насчет этого ничего не могу сказать». «Что он рассказал в своем деле?» «Ничего. Вы же знаете полицейских. В основном расспрашивал про нашу работу». Гур не набрал номер. Ответ последовал после первого же гудка. «Клэм!» «Это Дэйв Гурни. Перезваниваю по вашей просьбе. Я из офиса окружного про...» «И да, сэр, я понял. Спасибо, что так быстро откликнулись». Хотя материала для домыслов у него не было, Гурни ясно представил копа на том конце трубки, быстро соображающего и быстро говорящего работягу-многостаночника, который, будь у него связи, мог бы попасть в военную академию, а не в полицейскую. «Как я понимаю, вы работаете над делом Мелори?» протараторил молодой голос. «Верно». «Множественные колотые раны в шею, да?» «Верно». «Я звоню по поводу схожего. случая у нас. Мы хотели бы проработать возможную связь». «Что вы подразумеваете под схожим случаем?» «Множественные раны в шею». «Насколько я помню статистику по Бронксу насчет колотых ранений, их случается больше тысячи в год. А почему вы не ищете связь поближе к себе?» «Мы-то ищем, но ваш случай единственный, где ран больше десяти, и все на одной части тела». «Чем же я могу помочь?» «Смотря чем вы хотите помочь. Я думал, нам обоим будет полезно, если вы приедете сюда на денек, посмотрите на место убийства, посидите на допросе вдовы, позадаете вопросы, посмотрите, нет ли каких-то параллелей». Шансов было мало. Меньше, чем в случаях, когда он напрасно тратил время на зыбкие гипотезы во время работы в Нью-Йорке. Но Дэйв Гурни был органически не способен проигнорировать вероятность, даже очень туманную. Он согласился встретиться с детективом Клемом в Бронксе следующим утром.